28 августа 2001 года, ба. Я нашел время сделать эту запись исключительно для того, чтобы, когда придет мой черед, прочитать ее и, убедившись, что был в этой жизни по-настоящему счастлив, умереть с лучезарной улыбкой на губах. Мой день начинается за полдень. Я пью кофе и читаю кларин с целью узнать, что еще придумало правительство, чтобы наебать аргентинский народ. Потом я иду на урок к Эльдуэнде. Впрочем, это уже не совсем урок, скорее дружеское общение. эльдуэнда все время твердит, что ему больше нечем у меня научить. Глупости. Каждая встреча с ним для меня на вес золота, и за три месяца у меня его скопилось много. Но я хочу еще, еще... Кстати, о золоте. Сестричка моя, названная Шанина, уехала, и неизвестно, когда вернется. Сказала, что следы ведут на юг, чуть ли не в Антарктиду. Я беспокоюсь за нее и в другое время, честное слово, составил бы ей компанию. Но я не могу оставить Натачу, она работает в театре каждый день, им даже болеть нельзя. Кроме того, у меня кончились деньги, и мне их теперь приходится регулярно зарабатывать. Вместе с Маленой я веду классы для танго-туристов, тщательно скрывая, что я не аргентинец. У Гишермо в его уличном шоу я тоже иногда подрабатываю. Особенным успехом у публики пользуется номер где мы с лохматом танцуем вдвоем, поочередно изображая новичка. Но по-настоящему внятные деньги приносят индивидуальные экскурсии для состоятельных русских. Район Каменита. Когда-то рабочая окраина, сегодня общепризнанный центр танго-попсы с легкомысленно раскрашенными домиками. Самый глупый из вас купит полный костюм аргентийского гаучо. Седло, конечно, тоже не повредит. Стоит оно безумных денег, а 10% — мои. Костюм гаучо купит только самый глупый, но зато абсолютно все пожелают погадать у хитаны Сони. Дума на сердце, да выбор червовый, с вероятностью одна вторая хитана Соня попадает в точку. Рива-Давиа, 827. Здание радиостанции эль Мундо. Здесь, на этом месте, бедная девушка из провинции Эва-Дуарте — начала свою звездную карьеру, потом познакомилась с полковником Хуаном Доминго Пероном, стала Эвой Перон, а впоследствии Витой и практически святой. Но открою вам секрет, другим туристам я этого, конечно, не рассказываю, знаменитый фонд Виты в пользу жен рабочих был основан на деньги нацистов. Небольшое пожертвование в благодарность полковнику за приют. Для еврейских состоятельных русских у меня разработан специальный маршрут с прогулкой по еврейскому кварталу. За обедом я рассказываю им зловещие истории про организацию Цви Мигдаль, еврейскую мафию, обратившую в проституток насилием и обманом десятки тысяч девушек из Восточной Европы. Женщин в Буэнос-Айресе катастрофически не хватало, и бордели были нужны городу, как воздух. В борделях зародилась и наша танго. Это был танец низов, пока его не открыли для себя и не прижили французы. Тогда и аргентинские аристократы его признали. В общем, проститутки сделали доброе дело, а еврейская мафия, как всегда, поспособствовала культурному прогрессу. Вечером я сплю часа два, встаю, принимаю душ, тщательно одеваюсь и еду встречать Натачу после спектакля. Мы танцуем на мелонгах почти каждую ночь, иногда эль составляет нам компанию. После мелонги мы с Натачи отправляемся в какой-нибудь отель, но бывает, что просто гуляем, держась за руки, по городу, пьем кофе в ночных кафе и болтаем или молчим, и, конечно, везде танцуем, в кафе, на улице, посреди широких проспектов, в отелях для влюбленных. Никогда в жизни я не был так спокойно и уверенно счастлив. Никогда раньше мои душа и тело не пребывали в такой гармонии. Танго оказалась наивернейшей моделью, наитончайшим инструментом познания. Когда-нибудь я напишу об этом книгу.